Глава 17. Визит. В то утро все были взволнованы в связи с турниром Семи Пиков. Больше всех волновались ученики, нервно улыбаясь друг другу. Однако все они были счастливы принимать участие в таком событии. Из всех учеников Пика Бамбука Савьон, Удай, Джендали и Хададжи почти не волновались. Им уже доводилось участвовать в турнире. Сеня, Дубишу и, конечно же, Дан Сайон и Лен Эр. Никогда не были там, ведь турнир проходит раз в 60 лет. Сурина тянь Боли заканчивали тренировку, а Лен-Эр доставала вопросами к «Брат, это правда, что на турнир съезжаются почти все члены школы?» «Верно», — ответил он. «Турнир семи пиков является самым важным событием нашей школы. Каждый участник должен защищать честь своего пика, а какие захватывающие бои!» Хедеджи, четвёртый брат, подслушал их разговор. «Сестра, есть вещи, о которых он не сможет тебе рассказать!» Он подошел и подмигнул Лин-Эр. «О чем ты?» «Быть победителем и стоять на пьедестале, слушать аплодисменты сотен людей, это чувство нельзя передать. Но если молодая красивая сестра из другого дома подойдет, чтобы подбодрить брата, это чувство будет еще сильней». Затем он повернулся к Савьюну и спросил. «Так ведь? Брат, почему ты покраснел?» Улыбаясь, спросил Лин-Эр. «Нет-нет, тебе показалось!» Прошептал он, качая головой. Он закашлялся, заметив, что вокруг него собрались все остальные. Дан Сайон и Дубишу удивленно смотрели на него, а Уда и Джен Дали улыбались. А, второй и третий братья тоже тут?» Сказал последний. «Знаете, я вот все думаю о последнем турнире, когда старший брат победил дважды подряд. В третьем раунде ему пришлось встретиться с молодой симпатичной девушкой. Ха, я подзабыл ее имя!» «О, припоминаю, припоминаю», — подхватил удая. «Кажется, она была с пика малого бамбука, но имя...» «Нам не вспомнить, как ее зовут», — продолжил Джан Дали. «Но я до сих пор помню, что она аплодировала громче всех и заигрывала с братом». «Брат, что это за девушка?» — спросил Элен Р, пытаясь перекричать громкий смех. Ксавьон смутился и, уставившись на нее, сказал. «Нет-нет, не слушайте его. Ничего такого не было». «Сестра Бака так относилась ко мне по просьбе госпожи!» «Вот как?» Тут же ответил Хададжи. «Тогда почему мы никак не могли вспомнить ее имя, а ты сразу назвал его? Хочешь сказать, что из-за проявленной ею доброты?» Все снова засмеялись, а Ксавьон опять попытался переубедить их, однако ему было известно, что его брат способен заставить любого поверить в свои слова. «Да ну вас!» – буркнул Ксавьон. «Пойду проверю, как там мастер». Лен-Эр хотела спросить что-то еще, но он умчался невероятно быстро, поэтому ей пришлось засыпать вопросами Хададжи. «Скажи», — взволнованно спросила она, — «как выглядит сестра Бака? «Сестра, не ты ли являешься частым гостем на пике Мало-Бамбука? Она любимая ученица мастера Шу -Ю. Удивительно, что ты ни разу ее не видела». «Мама ходит только к мастеру шуй Она покачала головой. «Я редко видела ученицу из ее дома. Давай рассказывай». Чему спешить?» – улыбнувшись, сказал он. «Сегодня мы направляемся на пик вдовы. Скорее всего, ты сама увидишь я. «А, тогда неудивительно, почему брат Савьен был так взволнован?» Пробормотала она, закатив глаза. Все сначала задумались, а затем снова засмеялись. Лин-Эр присоединилась к ним. Она оглядела всех друзей, все улыбались от души, но Дан Савьен был чем-то беспокоен, хотя и смеялся вместе со всеми. Девушка отвела его в сторону и тихо спросила: Сяофань, что-то случилось? Мальчик удивился, дотронулся до чего-то на груди и ответил: Я в порядке старшая сестра. Что это? Показывай. Он колебался, но затем вытащил из под одежды черный жезл: Зачем ты прихватил с собой палку для огня? Благодаря мастеру я могу принимать участие в турнире. Пробормотал он. Лен Эр поняла, что он хочет сказать, и рассмеялась. Ты принёс чтобы сражаться? За всю историю Айна, которая насчитывает 2000 лет, самым странным был шестой брат, который сделал игральные кости и выбрал их в качестве оружия, чтобы участвовать в турнире. Но это... Элен Эр смеялась так громко, что ее услышали остальные ученики. Те тоже расхохотались, узнав причину. Мальчика же взбесило то, что все так отнеслись к его намерениям. Он был настолько зол, что чуть не вздохнулся. Он опустил голову, крепко жал палку и ощутил знакомый холод. Сяофань вдруг сказал Лин Эр, перестав смеяться. «Извини». Мальчик удивленно поднял голову. «Я хотела дать тебе Эспер, чтобы над тобой перестали насмехаться, но мама заставила меня заниматься, поэтому я совсем забыла об этом». «Не беспокойся обо мне, старшая сестра. Для тебя это важней». Он быстро покачал головой. «Неважно». Девушка похлопала его по плечу. «У всего есть предел, а для тебя это шанс научиться чему-то новому». «Если вдруг тебе будет тяжело, скажи мне, а я помогу тебе справиться с этим». Мальчик посмотрел в ее нежные глаза, несомненно, но сдержит свое обещание. Также он чувствовал, что все добры к нему, но он все еще сомневался в своих чувствах. «Знаешь», — прошептала ему Лин-Эр, «на пике вдовы много интересных мест. По дороге мы заскочим туда, хорошо?» «Хорошо». Он опустил голову, так как не мог смотреть ей в лицо. «Мастер и госпожа здесь!» сказал Хедеджи, стоя за их спинами. Все обернулись и увидели Тянь Болеса и Сурин, которые выходили из зала тишины. Видя, как они идут навстречу, ученики старались держать улыбки, за ними шел большой Елла, а у него на спине сидел Аш, уже привыкший перемещаться на спине собаки. Если бы Тянь Болес был чуть немного выше и худее, он был бы прекрасным наставником. На Сурин же было платье цвета нефрита и такой же цветок в волосах. «Чи! Чи!» Обезьяна устроилась на плече хозяина. Тянь Болис проверил всех учеников и кивнул. Затем он взмахнул правой рукой, и в центре ладони появился красный свет. Появился его знаменитый эспер «Дух пламени». Мастер сделал шаг вперед, как вдруг кто-то сзади схватил его за ногу. Обернувшись, он увидел пса, который жалобно скулил. Тянь Болис что-то пробормотал, а затем махнул рукавом, разрешая собаке лететь с ним. Сурин взлетела следом. Из всех учеников Пика Бамбука, Удаи, Джандали и Люда Синь еще не могли использовать Эспер, так как не достигли четвертой ступени. Дан Сайон летел с Ксавьоном, а остальные вместе с Хададжи Джи, Дубешу и Лин Девушка летела на душе Феникса, Эспером Хададжи была пейзажная кисть. Но самым смешным был Эспер Дубешу. Когда он использовал его, кости загорелись белым и увеличились в десять раз. Люда оси недоверчиво посмотрел на него. «Шестой брат, ты уверен, что мы не упадем? «Посмотрим». «Поспорим, что не упадем. «Если он упадёт, выиграешь ты, тогда я...» «Боюсь, мне не хочется выиграть». «Всё, ты готов?» Спросил у него Ксавьон. Тот уже собрался кивать, но аж громко закричал, все были удивлены, а тут указал на небо затем на себя. «Ты тоже хочешь с нами?» удивленно спросил Дан Сайон. Аш улыбнулся, а мальчик посмотрел на Ксавьона. Тот немного подумал и затем улыбнулся. «Учитель ведь взял с собой Йелло, значит, мы тоже можем привезти с собой Аша». Ксавьон повернулся к остальному и сказал. «Думаю, нам надо поторопиться. Если мы опоздаем, учитель сойдет с ума». Все встали на эсперы, Лен-Эр, пролетая мимо, прошептало Данса Йону. «Будь осторожен и крепче держись за брата». «Знаю». Кивнул он в ответ. Лен-Эр улыбнулась и улетела, Ксавьон достал свой эспер «Меч 10 Тигров». Он был старейшим учеником войны, и его эспер был создан из лучших материалов. Он был желтого цвета, 4 джана в длину и три пальца в ширину, немного больше, чем обычный меч. Дан Сайон уже летал вместе с Лен-Эр на душе Феникса и не был удивлен, но аж крепко вцепился в него. «Младший брат, идем, — улыбнулся Ксавьон, а затем указал правой рукой на небо. Меч издал рык и поднялся на метр. Данса Сайон крепко схватил брата за спину, кончик меча приподнялся, и мальчику пришлось держаться еще сильней. Он сильно нервничал, но не хотел закрывать глаза. Пик бамбука становился все дальше и дальше. Вдруг все вокруг стало белым, они влетели в облако и не могли ничего видеть. Наконец облака закончились, вокруг осталось лишь чистое небо. Оно было похоже на океан, чистое и безграничное, За мечом оставался след, похожий на брызги воды. Пролетев три сотни джанов, они приблизились к пику вдовы. Он был похож на лестницу в небо. Дан Сайон дыхание, когда увидел множество огней на вершине. Он догадался, что весь этот свет исходил от эсперов-учеников. Они переливались, будто радуга. Ксавьон и Дан Сайон приземлились на огромной площади, аж тут же огляделся и спрыгнул с плеча хозяина. Это место было ему знакомо. Шестая сцена Айна. Море облаков. Он не был здесь пять лет, но ничего не изменилось с тех пор, а даже наоборот стало еще красивее, чем раньше. К тому же сегодня на площади было достаточно многолюдно, обычно это совсем не так. Среди учеников, участвующих в турнире «Семи пиков», несколько сотен были представителями школы Айна. В основном их подрастающее поколение, но несмотря на большое количество присутствующих, площадь все равно выглядела просторно. Ксавьон и Дан Сайон вглядывались в толпу, пока не раздался звонкий крик. «Мы здесь!» Они посмотрели в ту сторону, откуда донёсся этот звук. Ученики пика бамбука стояли в середине площади, возле кузницы, а рядом с ними Лен-Эр, приветливо махающая им. Направившись к ним, Дан Сайон осмотрелся. Вокруг стояли ученики различных школ, разделившись на маленькие группы. Они радовались предстоящему турниру и весело общались друг с другом. «Как прошёл полёт? Всё в порядке?» Ксавен улыбнулся. «Это не первый раз, когда мы сюда приезжаем. Что может случиться?» Лен-Эр посмотрела на Сайона и тоже улыбнулась. Но «Ну, как вам вид?» Мальчик вспомнил великолепный пейзаж с уходящими в небо вершинами. «Да, все очень красиво!» Лен-Эр хихикнула и похлопала собеседника по плечу. «Не волнуйся. Скоро ты тоже сможешь научиться летать и увидишь все, что только пожелаешь». Дан Сайон не ответил, вместо этого он улыбнулся и кивнул. Ксавьон осмотрелся вокруг. «Где мастер? Мы следовали за ним и за госпожой сюда, затем главный брат повел мастера и госпожу в хрустальный зал. Они сказали, что там встреча с ними мастеров, Они обсуждают правила турнира». Ксавьон кивнул, затем махнул рукой, чтобы все собрались вокруг него. «Я видела много учеников из других пиков. Вы, ребята, были здесь раньше. Знаете об этом что-нибудь?» «Похож, другие пики просто приняли много других людей». Второй Удай огляделся. «Да, новых людей много, но я думаю, завтра, когда мы выйдем на сцену, будем сталкиваться с теми, кто был здесь раньше. У них ведь больше опыта». Ксавьен вдруг вздохнул. «Я не думаю, что это так. Ты помнишь молодого ученика Б. с пика головы дракона два года назад?» Удай был поражен тем, что все молчали. Никто и слова не сказал. Лишь переглядывались друг с другом. Данса Юн испытывал сложные чувства, это были и радость, и восхищение, и даже зависть. Вдруг кто-то сказал «Что может сделать мусор?» Все удивились, это был Алин Эр. Её щеки покраснели, глаза широко раскрылись, и она сердито сказала «Если он не приедет на турнир, то это будет отлично, однако если он все таки здесь появится, я сражусь с ним на одном помосте, и мы тогда посмотрим, кто здесь самый сильный». Ученики Пика большого Бамбука посмотрели друг на друга. Дубешу был умным и быстро отреагировал в этой ситуации. Она права, если это действительно произойдет, то давайте делать ставки, кто же победит. Проваливай! Они пнули его прочь. Ксавин улыбнулся и как раз, когда он собирался что-то сказать, кто-то кашлянул за его спиной. Какая-то девушка тихо сказала: Здравствуйте, давно не виделись. Он, казалось, получил от этих слов «тяжелый удар».